Глава вторая «Мою сестру отравили!» – закричала стройная женщина. «Но вы минуту назад сказали, Надя умерла от инсульта», – напомнил Кузя, глядя в один из своих ноутбуков. Врачи причиной смерти тоже назвали «Острое нарушение мозгового кровообращения». «Они все идиоты!» – отрезала Косина. «Не могут диагноз правильно поставить!» «Люди дохнут, как мухи, потому что из мединститутов выпускают недоучек!» Экран на стене засветился. Я увидела изображение очень полной женщины. «При взгляде на снимок», — заявил Кузьмин, «становится понятно, что Надежда Викторовна не совсем здоровый человек». «Почему вы пришли к такому выводу?» — покраснела посетительница. «Рост покойной...» Метр шестьдесят четыре сантиметра, объяснил наш человек ноутбук. Вес – сто пятьдесят кило. Когда цифры веса и роста почти совпадают, это плохо сказывается на здоровье человека. В истории болезни покойной указана артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, остеоартроз – Обструктивное апноэ во сне – варикоз нижних конечностей. Кроме того, ей сделали несколько операций. Их проводили давно. Данных о них нет». «Да уж», – пробормотала я. «У французов есть пословица – человек зубами роет себе могилу». «Не всем жить кузнечиками», – огрызнулась Людмила. «У тущих много морщин». «Цвет кожи бледный. Вот вы совсем не красавица. Похожа на мышь в обмороке». А у Надюши личико было гладкое, розовенькое. Сестра на здоровье не жаловалась. «Вот тена!» – удивился полковник. «С таким списком недугов и хорошо себя чувствовала?» «Да», – ответила Людмила. «Ну, голова иногда ныла, колени на погоду реагировали». Сердце порой щемило, ноги судорогой сводило. Настроение скакало, истерики, аппетит неконтролируемый. Ну, у всех так. «Вовсе нет», — возразила я. «Вы из зависти это говорите», — вскинула подбородок посетительница. «Потому что сами сверчок из гербария». Объяснять агрессивной даме, что в упомянутой ею гербарии хранят растения... а насекомых помещают в энтомологические коллекции, показалось мне ненужным занятием. «Давайте вернемся к главной теме нашего разговора — смерти вашей сестры. Почему вы думаете, что ее отравили?» — спросил Дегтярев. «Потому что ее отравили!» — опять повысила голос Людмила. «Так дедушка сказал, а он никогда не ошибается. Заявил?» «Надя, готовься!» Муж тебя бросит. И что? Так и вышло. Пару лет прошло, и мужик бабу завел. Я опешила. Прошел не один год со дня предупреждения старика. Однако не сразу сбылось пророчество. Я позвонила Николаю Мироновичу, когда к Наде скорая примчалась, продолжала Люда. Попросила сказать, что с сестрой будет. Он пуговицы раскинул, Пуговицы? изумилась я и ощутила, как меня пнули под столом. «Я по-простому их так называю», — вдруг улыбнулась клиентка. «На самом деле это камни судьбы из сада жизни. Дедушка меня предупредил». «Не люблю становиться гонцом со злыми вестями, но обманывать не могу. Запасай деньги на похороны. В течение недели твоя сестра...» Уйдет в мир радости и счастья. Я очень расстроилась. Начала просить, дедулечка, проведи обряд, ты же можешь. И по телевизору говорили, что инсульт лечится. Верно, согласился он. Но у Нади не мозговой удар. Отравление сознания. Тут ничего нельзя поделать. Моих сил на это не хватит. «Необходим тот, кто сильнее меня». Я взяла со стола бутылку минералки, выпила воду прямо из горлышка, хотела промолчать, но не справилась с желанием задать вопрос. «Отравление сознания? Это как?» «Можно тело ядом отравить». «А можно с помощью злых мыслей человека на тот свет отправить?» Прошептала Людмила. О, пробормотал Сеня. «Ясненько!» «У вашей сестры были недруги?» – поинтересовался Дегтярев. «Конечно!» – всплеснула руками клиентка. «Ольга! Первая в ряду!» «Кто это?» – тут же среагировал Семен. «Жена Андрея!» «Идиота!» — уточнила Людмила. Кузя застучал по клавишам ноутбука. «Странно, что он фамилию не поменял. Хотя я знаю человека, у которого в паспорте стоит дурень». «Идиот не фамилия!» — рассердилась Людмила. «Звать мерзавца Андрей Николаевич Бавари!» «Он от Надюши ушел к крысе!» «Крыса тоже не фамилия!» уточнил Кузя. Людмила закатила глаза. «Нет. Вы со всеми так беседуете? Или только мне повезло?» «Говорите!» — кивнул полковник. «Ну, наконец-то!» — зашипела Людмила. «Спасибо, что позволили! Вы тут очень радушные, даже кофейку не предложили!» Я встала, но не успела сделать и шагу, как со второго этажа раздался голос Марины. Простите, бариста в аптеку ездила. Вам какой сделать? Капучино с корицей заказала Людмила. Надеюсь, вы знаете, чем данная специя отличается от кассии, которую часто за корицу выдают. Ну, слушайте. Из уст Косиной полился рассказ. Людмила и Надежда появились на свет в богатой семье переводчика Виталия Григорьевича. Разница в возрасте у девочек составляла полтора года. Но Надя всегда любила подчеркнуть «я старшая». К сожалению, мама малышек скончалась через пару недель после появления на свет Люды. У нее случился инфаркт. Отец нанял Евгению Матвеевну. Та заменила крошкам мать. Няня была старше хозяина на 15 лет. Но когда Надя перешла в третий класс, Виталий женился на воспитательнице его дочек. Пара жила счастливо, не обращая внимания на косые взгляды соседей. Огромная многокомнатная квартира в Тихом Арбатском переулке, дача на Николиной горе, школа, где в классе было 12 учеников. И Надя, и Мила не знали, что есть дети, у которых... другие условия жизни. Виталий сидел за спиной самых высоких политических деятелей, когда те вели переговоры. Он часто принимал участие в разных международных встречах, о которых не сообщалось прессе. Большинство политической элиты тех лет хорошо знало Толмача, который безукоризненно владел семью иностранными языками. Как-то раз уже после окончания переговоров Один из членов делегации нарушил протокол и осведомился. «Виталий, простите мое любопытство. Кто в вашей семье носитель арабского языка? Вы определенно впитали его в детстве». «Я русский со стороны матери и отца», — ответил Косин. «Арабским овладел в институте, а после получения диплома Работал несколько лет на Ближнем Востоке. «Я предполагал, что вы именно так и ответите», — улыбнулся иностранец. «Но есть звуки, которые европеец, как бы ни пытался, не сумеет произнести правильно. А вы легко справляетесь с задачей. Дед, отец, мать, кто-то у вас в семье араб». «Просто у меня были хорошие педагоги», — сказал Виталий. Поскольку отец постоянно летал за границу, дочки щеголяли в импортных нарядах, получали в подарок невиданные советскими детьми игрушки. Время шло. Советский Союз развалился. Но новой власти тоже требовались переводчики. Виталий Григорьевич работал на прежнем месте. В жизни семьи Косиных мало что изменилось. Девочки выросли, поступили в МГУ, получили образование. Надя вышла замуж, будучи зрелым человеком. Не выскочила в студенческие годы за первого встречного. Ее избранником стал Андрей Бавари, мелкий бизнесмен. Его материальное положение оставляло желать лучшего. Мальчик из маленького городка — золотой медалист. Амбициозный, чистолюбивый, приехал в столицу, мечтал поступить в институт, где учились дети дипломатов и богатых, знаменитых людей. Мать Андрюши – почтальон, об отце он ничего не знал. После того, как для нее наконец прозвучал марш Мендельсона, Надюша переехала в свою квартиру. Виталий купил для старшей дочери апартаменты в соседнем доме. Людмила осталась в родительских хоромах. Младшая дочь тоже не спешила под венец. Ей хотелось сначала погулять. Отца тревожило ее нежелание создавать семью и отсутствие детей у Надежды. Он порой спрашивал, «И когда я стану, наконец, дедушкой?» «Я пока очень молодая». бормотала Надя. «Вы появились на свет, когда мне было слегка за двадцать», возражал Косин. «Сейчас другие времена», подхватывала Люда. «Обрати внимание, вся Европа рожает после сорока». «И что?» – удивлялся отец. «Нам подчиняться чужим правилам?» Он так и не дождался внуков. А сестры Косины и после кончины Виталия с Евгенией Жили припеваючи. Удивительное дело, благополучие молодых женщин не поколебали ни кризисы, ни дефолты, ни скачки валюты. На столе всегда была вкусная еда, в шкафу висели красивые вещи, из окон квартиры открывался вид на Москварику. «Солнышко, надо замуж выйти!» Робко посоветовала Людмиле как-то раз соседка Нина Алексеевна. «Зачем?» — искренне удивилась Люда. «Я прекрасно живу с тем, кто мне нравится. Пока меня любят, балуют, я остаюсь с этим мужчиной. Не желаю, как все у плиты, стиральной машины и гладильной доски прыгать». «А ребеночек? напомнила Нина. «Да никогда!» Отрезала Мила. «Хочу жить для себя, а не для сопливого крикуна. И потом, если мне взбредет в голову обзавестись младенцем, то зачем муж?» «Деточке нужен отец!» Попыталась вразумить эгоистку соседка. «Если я сойду с ума и решу размножаться, то отец у ребенка точно будет!» Засмеялась Людмила. Но возникает все тот же вопрос, а зачем муж? И вообще, Надька старшая, ей положено первой рожать.